Дворец Ивана Ивановича Шувалова Этот архитектурный шедевр удивительно пропорционален. Очарование, легкость и какую-то свежесть придают зданию и отлично прорисованные детали декоративной обработки фасада. Уникальность этого дворца в том, что созданный выдающимся русским архитектором С Саввой Чевакинским он связан с именем не менее выдающегося русского мецената и просветителя Ивана Ивановича Шувалова. Памятник архитектуры стал памятником и архитектору, и первому владельцу дворца. 1749 год был поворотным в жизни Ивана Ивановича Шувалова. 22-летний Шувалов стал фаворитом сорокалетней императрицы Елизаветы Петровны. Очередным, но необычным. Необычным, потому что при всех внешних признаках светского щеголя он оказался по-настоящему просвещенным человеком, тонким ценителем искусства. Он был глубоко и искренне предан культуре, просвещению. Без него еще долго бы не было Московского университета, Академии художеств, первого публичного театра. Его покровительству многим обязан Ломоносов, а значит, русская наука и литература. Если славу основателя Московского университета Шувалов поделил с Ломоносовым, то Академия художеств, его личное детище, его вечная любовь. Он был автором самой идеи создания Академии в России, тщательно подбирал за границей преподавателей, скупал для занятий произведения искусства, книги, гравюры. Он подарил Академии колоссальную коллекцию картин, ставшую позже основой собрания Эрмитажа. Но больше всего он заботился о воспитанниках Академии. Шувалов имел особое чутье к таланту а самое важное, он, как меценат, был лишен зависти к этим талантам, радовался их успехам, взращивал и пестовал их. Так в дворцовом истопнике, вырезавшем деревянные игрушки, он разглядел одного из выдающихся скульпторов России, Федота Шубина, и дал ему образование. И не только Шубину. В меценатстве Шувалова была ясная, четкая идеология — развить в России науки и искусство и доказать миру, что русские люди, как и другие народы, могут достичь успехов во всем, если им создать условия. Шувалов действовал всегда бескорыстно, мягко и со всеми ровно и добродушно. Возможно, поэтому у него почти не было врагов. Он отказался от предложенных ему императрицей графского титула и обширных поместий. Известно, что не принял также и предложение выбить в его честь медаль. Постройка дворца была осуществлена в 53-55 годах XVIII -го столетия по проекту одного из крупнейших русских зодчих середины XVIII века Чевакинского. Для того чтобы открыть вид на дворец со стороны Фонтанки обширного луга, простиравшегося перед третьим летним дворцом вдоль Невской перспективы до Фонтанки, в 54 году были сломаны находившиеся на соседнем участке деревянные строения Гоф-интенданской конторы. Усадьба занимала участок от Итальянской улицы до Невского проспекта. Со стороны луга его ограничивала великолепная сквозная колоннада с небольшим павильоном в центре. Дворец Шувалова оценивался современниками как выдающееся сооружение. Савва Чевакинский точно нашел пропорции и здания, и детали фасадов. Во дворце находилась собранная Шуваловым картинная галерея. Дворец посещали самые известные люди того времени. Нередко гостил Михаил Васильевич Ломоносов. Именно здесь Шувалов и Ломоносов обсуждали планы создания Московского университета. Дворец принял первых учеников только что созданной Академии художеств. До постройки здания Академии на Васильевском острове ее студенты обучались в Шуваловском дворце. Он был знаменит своими балами и маскарадами. Первый состоялся еще в недостроенном здании в сентябре 54-го года. Торжество произошло по поводу рождения великого князя Павла Петровича, будущего императора Павла I. Рождение наследника российского престола Павла, великой княгини Екатерины Алексеевны, было отпраздновано Елизаветой Ушувалова роскошным балом-маскарадом. Вот как вспоминали очевидцы, большая зала вся была уставлена тропическими растениями и походила на сад. В буфете блистали золотые и серебряные сосуды и фарфоровые сервизы. Но особенное удивление вызывал грот, где поставлен был стол для императрицы и великого князя. Все стены грота были украшены гроздьями винограда. Из-за шпалер виноградника выставлялись камни разных горных пород, отражавшие блеск огней. Между кристаллами стояли античные бронзовые и мраморные бюсты, из-под которых били фонтаны дорогих вин. Существует предание о том, что на другой день после кончины Шувалова, проезжая мимо дворца верхом, император Павел остановился, снял шляпу поглядел на окна и низко поклонился. После воцарения Екатерины в 1762 году положение Шувалова при дворе пошатнулось, и он уехал за границу. За границей, где он пробыл 14 лет, его принимали с великими почестями и предупредительностью. Там он продолжал всячески помогать русским художникам и ученым и даже исполнять личные поручения императрицы Екатерины. Позднее жителям Петербурга дворец Шувалова был известен как генерал-прокурорский дом. При новом владельце, генерал-прокуроре Александре Алексеевич Вяземском, дворец был частично перестроен. Его фасады приобрели черты, характерные для раннего классицизма. Дворовый фасад при этом не переделывался. В одном из флегелей разместилась Екатерининская тайная экспедиция. В 1997 году его купили в казну, и в дальнейшем, до 917 -го года, он принадлежал Министерству юстиции. Крупные переделки в здании были осуществлены в первой половине XIX века. в в пятьдесят годах по проекту архитектора дмитрия егоровича ефимова был перестроен корпус выходящий на малую садовую улицу в девисотых годах над ним надстроен четвертый этаж все перестройки и переделки как ни странно придавали дворцу неповторимое своеобразие черты присущие архитектуре барокка середины восемдцатого столетия гармонично сочетаются с приемами типичными для раннего классицизма. Поэтому кажется, что резолиты на фасаде, создающие интенсивную игру света и тени, типичные для барокко, органично восприняли обработку своих углов рустами на всю высоту, типичными для классицизма. Дворец приобрел и сохраняет свое художественное значение как памятник переходного этапа от барокко к классицизму. Привлекает внимание не только объемная композиция здания с акцентированным выделением его центральной части, но и плановое решение. Наружные стены восьмиугольного зала в центре второго этажа образуют обработанный полуколоннами трехгранный выступ — резолит главного фасада. Внутри здания сохранилась первоначальная отделка вестибюля, декорированного низкими колоннами, со своеобразными по рисунку капителями. Очень удачен по пропорциям главный двусветный зал второго этажа. Лепные картины парадных помещений второго этажа и некоторые другие детали их внутренней отделки относятся к сороковым годам девятнадцатого века, ко времени перестройки, осуществленной архитектором Ефимовым с советских времен и по сию пору во дворце располагается музей гигиены музей уникальный он единственный такой в россии он был создан с целью популяризации медицинских и гигиенических знаний среди населения и предупреждения заболеваний и вредных привычек речь идет об алкоголизме и курении идея создания музея возникла В 1877 году, после успеха российской выставки в Брюсселе на Конгрессе по вопросам гигиены и спасения от опасностей, музей-выставка здравоохранения был открыт в Петрограде 21 февраля 1919 года.